Глава 37. Структура Федерации. За несколько дней Ван Буэлэ запомнил около 80 тысяч узоров. За такую скорость стоило благодарить пилюли чистой памяти и вспомогательные пилюли, которые ему подарил Люда Обинь. Несмотря на неплохой эффект, этого было недостаточно. Ван Буэлэ с грустью отметил, что даже их было тяжело достать главному префекту с практически неограниченными средствами. Во-первых, в свободном доступе пилюль было слишком мало, а Во-вторых, они пользовались огромным спросом у студентов кафедры начертания, поэтому покупка новых пилюль требовала времени. Власть главного префекта, хоть и ускоряла дело, не могла помочь ему доставать столько пилюль, сколько он принимал. К тому же это вряд ли можно было назвать долгосрочной стратегией, во втором томе техники укрепления отцы упоминалось, что они помогали только на начальном этапе. Лекарство для памяти быстро вызывало толерантность в организме, от чего терялась эффективность. В итоге человеку при изучении узоров приходилось в основном полагаться на себя. Игра стоила свеч только в случае, если пилюли могли помочь запомнить более сотни тысяч узоров. Тогда толерантность выступала не таким серьёзным фактором, по этой причине он связался с Сэ Хайяном, но тот объяснил, что для получения высококлассных пилюль требуется время. Он также сказал, что в городе Эфире имелся чёрный рынок, где Ван Боле мог достать интересующие пилюли и объяснил, как туда попасть. Напоследок он предупредил не полагаться на духовные камни, безусловно, они выступали общепринятой валютой, однако некоторые бесценные сокровища нельзя было выменить за духовные камни. Вдобавок он на всякий случай напомнил ему ускорить свою личность, так как на чёрном рынке можно было встретить немало людей с сомнительной репутацией. Если не соблюдать осторожность, то беды не миновать. Пока Ван Боула размышлял над своей проблемой, к нему заглянул Люда Убинь, он тотчас вышел вперёд и почтительно сообщил. «Главный префект!» «Я досконально изучил дело сунь -Цифана. Дело проблемное!» «Проблемное?» Отложив сборник начертаний, спросил Ван Боуэлэ. От всех этих узоров у него уже голова пухла. Он хотел взять бутылку духовно-ледяной воды, но Люта Убинь любезно достал свою и подал ему. Такая чуткость в его сторону очень понравилась Ван Боуэлэ. сунь не позавидуешь. Мелкого воришку поймали до того, как он успел скрыться с похищенным». В итоге Цзян Линь шантажировал этим семью Сунь и требовал половину их богатства. В случае неуполнения требований бывший главный префект угрожал отправить Сунь Цефана на суд до Академии, который занимается рассмотрением внутренних дел. Главный префект, узнав о проведенной реформе комитета, они связались со мной и попросили вас о снисхождении. Что думаете? Практически шепотом спросил Людао Бинь. Этот доклад многое прояснил. Он подозревал нечто подобное, но расследование Людао Биня подтвердило его догадки. Вина сунь была неоспоримой, но Дзян-Линь шантажом перешёл все рамки. «Сунь-Цефан — со вздохом сказал Ван Буоле. «Однако его проступок не заслуживает такого сурового наказания. Пусть остаётся в Академии, дисциплинарного взыскания и испытательного срока хватит. Если будут видны признаки исправления, оба наказания можно будет снять. Главный префект, ваша непредвзятость достойна восхищения», — сказал Людоубинь и накрыл ладонью кулак. Довольный собой, Ван Буэлэ сделал глоток воды и поставил бутылку на стол. Заметив хорошее настроение начальника, Людубень подошёл к нему и прошептал. «В знак благодарности его семья хочет пожертвовать дисциплинарному комитету Академии полкило мистического серебряного песка частотой 90%. Мистический серебряный песок?» Ван Буэлэ моргнул. Он уже слышал о нём. «Его использовали для переплавки дхармических артефактов высокого качества...» Он покосился на Люда Убине, сообразив, что тот получил своего рода взятку. Тем не менее, он вынес решение независимо от предвзятости Люда Убине. вдобавок это показывало дипломатичность семьи Сонь. Они не стали дарить песок ему лично, а сделали пожертвование дисциплинарному комитету. Более того, он изначально решил вынести справедливое решение по делу, поэтому этот подарок нельзя было назвать вмогательством или взяткой. Взвесив бутылку воды в руке, он тщательно продумал свои следующие слова. «Долбинь, знаешь, о чем я больше всего жалею в жизни? О том, что стал главным префектом. Я совершенно не хотел занимать этот пост, будь я обычным студентом, то меня бы не дёргали по всяким пустякам. Я мог бы спокойно учиться. В любом случае, я оставляю в твоём введении вопросы относительно пожертвований нашему дисциплинарному комитету. Однако постарайся не принимать их бездумно. Всё должно быть по справедливости». Ван Буэлэ со вздохом выдал слегка перефразированный пассаж из автобиографии одного высокопоставленного чиновника. Людоубинь поспешно заверил его в своей верности и пообещал запомнить эти слова. Ещё немного поболтав, Ван Буэллы зевнул. Людоубинь сразу понял намёк и попросил разрешения идти. Когда за Людоубинем закрылась дверь, Ван Буэллы одним глотком допил воду, из его головы никак не выходил в случае Суньцефана. Дело было закрыто, однако он показал влияние четырёх великих дау Академии Федерации. Власти главных префектов над студентами было достаточно, чтобы в дело вмешивались их семьи и кланы. Семью воришки вряд ли можно было назвать могущественным кланом, и всё же это показывало необычайный статус Дао-Академии. Ван Боулэ в прошлом слышал о подобных случаях. На поверхности четыре великих Дао-Академии держались обособленно. На деле же они сродни федерации находились в союзе, можно сказать, они действовали по принципу «один за всех и все за одного». Эта массивная неофициальная организация обладала большим весом Федерации. Нынешние и прошлые президенты Федерации были выпускниками четырёх великих Дао-Академий. Больше половины чиновничьих постов занимали выпускники Кватрум Верата Дао-Академий. Существовала другая сила, которая поддерживала баланс Федерации – Сенат. В нём было всего 17 мест. Мэры 17 главных городов Федерации являлись по совместительству сенаторами... Они формировали политический курс Федерации и выступали фактором сдерживания власти президента. Разумеется, всё это непосредственно зависело от уровня культивации и количества экспертов. Обе стороны находились в состоянии шаткого баланса и официально выступали единым фронтом, но внутренние разногласия всё же имелись. Однако в мире существовали другие фракции, чем-то напоминавшие знать прошлого, заставлявшие обе стороны работать сообща. В результате войн с чудовищами и борьбы за фрагменты древнего меча пронзившего солнца сформировалась независимая структура из так называемой аристократии. Из новостей Ван Буэлэ слышал о корпорации Трелунье, секте Закат Галактики, секте Пренебесное Вознесение, а также клане Пять Поколений Неба. Эти четыре фракции признавали главенство федерации и называли себя её частью, однако на самом деле они являлись независимыми структурами и частью сепаратистского движения. Ни одна из этих фракций не могла противостоять всей Федерации, а вот их объединение могла заставить руководство Федерации занервничать. Будучи главным префектом, Ван Беоле куда лучше понимал оказавшуюся в руках власть. Немного подумав, он пришёл к выводу, что вынес решение справедливо, поэтому его совесть была чиста. Похлопав живот, он открыл сборник начертаний и продолжил запоминать узоры. Через три дня Люда Обинь принёс мистический серебряный песок, Песчинки ослепительно блестели, напоминая микроскопические драгоценные камни. К тому же они были очень крепкими, один внешний вид убедил Ван Буэлэ в уникальности этого песка. «Главный префект! Вот мистический серебряный песок!» Семья Сонь пожертвовала его дисциплинарному комитету в благодарность за непредвзятость решения. «Главный префект! Как им распорядиться решать вам?» Ван Буэлэ поднял глаза от песка на Люда Убиня. Под его тяжелым взглядом тот начал нервничать. Когда у него весь лоб покрылся испариной, Ван Буэлэ наконец спокойно сказал «Чтобы такого больше не было!». Люда Убин тут же утвердительно закивал головой, не заметив, как у него вспотела спина. От взгляда Ван Буэлэ ему стало не по себе, он знал, что начальник догадался его договоренностях с семьёй Сунь. Семья воришки не забыла и про него, однако он тщательно изучил дело и никак не показал начальству своей предвзятости к Суньцефану. Принципы, которыми руководствовался Ван Буэлэ, отличались от принципов его отца. Он в самом начале допустил ошибку, не учтя этого. Под фразой «не выходить за рамки» Ван Буэлэ подразумевал следование установленным нормам и не требовать взяток в ходе расследования. После этого озарения у Люда Убиня перехватило дыхание. Теперь он с ещё большим уважением смотрел на начальника. Он знал, как вести себя в будущем. Ван Буэлэ не стал забирать весь мистический серебряный песок себе, Вместо этого он передал Люду Обиню честь, чтобы он разделил её между арбитрами в дисциплинарном комитете. Отослав своего помощника прочь, Ван Буоле даже не посмотрел на песок. В данный момент такой ценный материал был не особо ему нужен. «Больше всего мне нужны высококлассные пилюли для памяти», — мысленно пожаловался Ван Буоле. В итоге он решил обменять песок на пилюли, предлагаемые на чёрном рынке. Перед посещением чёрного рынка следовало скрыть свою личность, дабы избежать неприятностей. Ван Буэлэ не пренебрёг этим. Замаскировавшись, он покинул дал Академию. Спустя какое-то время он критически себя осмотрел. Маскировка ему не нравилась. «Так не пойдёт», – почесав затылок, подумал он. «Я слишком толстый. Любой меня легко узнает». Ван Буэлэ заглянул в один из магазинов, где приобрёл более облегающую одежду. В ней он всё равно посчитал маскировку недостаточной. Да и ткань слишком плотно облегала плоть. «Эх, пришла пора опять начинать худеть». С грустью подумал Ван Буэлэ. По его мнению, никто не был так строг к себе в отношении еды, как он. Тем не менее, ему по непонятной причине никак не удавалось похудеть. «С завтрашнего дня начинаю сбрасывать вес!» Ван Буэлэ был преисполнен решимости. Он купил ещё с десяток комплектов облегающей одежды. Напяли всё на себя. Он завершил образ просторным халатом. В таком наряде вряд ли кто сможет узнать его. Столько слоёв облегающей одежды сильно сдавливали тело, Ему было тяжело дышать. Ради сохранения анонимности он был готов это терпеть. Нацепив маску, он поспешил к месту, где располагался чёрный рынок. «С «Сегодняшнего дня перестаю есть! Сажусь на диету!» Такое количество одежды очень сковывало движение. К тому же он боялся, что она внезапно пойдёт по швам и разорвётся. В итоге он мысленно пообещал себе похудеть. Но тут его уверенность дала трещину, когда он остановился перед магазином, где продавались снеки «Это же...» Ван Буэлэ облизал губы и посмотрел на рекламный плакат у входа, на нём изображились снеки с новыми вкусами сезона. «Похладение начинается завтра, поэтому сегодняшний перекус не считается!» С этой мыслью Ван Буэлэ купил несколько пакетиков. Жуя на ходу, он отправился к чёрному рынку. Сделка прошла без каких-либо осложнений. Ван Буэлэ выменил необходимое количество высококачественных пилюль и вышел в город. Шагая по улице в своём не очень удобном наряде, Он внезапно услышал чей-то крик. «Бежим скорее! Небеса! Кто управляет этим летающим кораблём? Он падает!» Кричали прохожие неподалёку. Проследив за направлением, куда указывали люди, Ван Бооле увидел летающий корабль, из которого валил чёрный дым. Судно под опасным углом быстро приближалось к земле, словно пилот потерял управление. Горожане в панике разбегались, однако остались те, кто явно не успевал покинуть место будущей катастрофы. Одна из таких была девочка семи-восьми лет, прижимавшая к себе свой рюкзачок. От страха она примерзла к месту, летающий корабль упал рядом с ней, девочку не раздавила, отбросила ударной волной, однако она была вся в крови и едва дышала. При виде этой трагичной сцены люди в ярости и возмущении принялись громко кричать, когда Ван Боле прибежал к месту падения и заметил, как из разбившегося корабля выходят люди, в его глазах появился недобрый блеск.